Отпуск. 3 дня вместе с Сомовым, ходил Димка на завод. И мастер участка каждый раз прочал ему какую-нибудь несложную работу. То снова нарезать шпильки, то на стальной плашке острым керном, ровной цепочкой крохотных меток обвести рисунок, то пойти в раздаточную кладовую и по записке получить у пожилой тёти Даши фрезу, развёртку или фасонный резнец. Но не всё время Димка работал. Бывало, и целый час просидит без дела, смотрит, чем дядя Володя у своих тисков занимается. Или пойдёт с ним к какому-нибудь станку и опять наблюдает, как тот фрезерует или гонит стружку на токарном станке. Оказалось, дядя Володя умеет работать на всех станках, какие были в цехе. Димка этим очень гордился, но однажды всё же со сомнения у спросил: "Неужели на всех, на всех умеете?" Ну я, конечно, не фрезеровщик, не токарь, сказал Сомов. На всякую их тонкую и хитрую работу ум они хотят. А что попроще? Отрезать, фаску снять, блеск крестцом навести это, пожалуйста. Все станки, в принципе, одинаковые. Инструмент режет металл. Надевка станков немного побаивался. Очень уж быстро крутится, очень уж горячая, синий от жара вьётся из-под резца стружка. Да и дядя Володя иногда предупреждал, чтобы не стоял близко. А почему не стоять? Стружка не летит, вьётся змейкой. Даже красиво, хотя и горячая она, острая. Но если не велит, то надо слушаться, чтоб тот губастый с шевелюрой опять не сказал, будто нечего ему делать здесь. Мал ещё, только пораниться. А через 3 дня мастер сказал, что Димке, как малолетнему, положен среди недели отпуск. И что гулять ему теперь целых 4 дня, до следующего понедельника. В футбол играть любишь? сняв очки, спросил Никита Степанович, и, кажется, впервые улыбнулся. Конечно, ответил Димка. Вот и поиграй, потом доложишь, сколько забил голов. До свидания, Шустров. И мастер пожал Димке руку. Так Димка оказался в отпуске. Утром даже заскучал. Никого нет. Алёна опять в магазин ушла. Лучше бы вместе с ней пойти, чем одному оставаться. Димка немножко побросал рыбам червяков, но они с обычной жадностью на червяков не бросались. Видно, сомов, уходя на работу, их покормил. Глядя, как аппетитный красный мотыль резко извиваясь во все стороны, благополучно опустился на дно аквариума, Дюк подумал: Ну вот сейчас зароится в песок, и никто его не найдёт. Нет, не успел. Углядел его большим глазеющим чёрный телескоп, подплыл, и мотылёк будто пылесосом в его открытый рот унёсла. Потом Димка на троне посидел, пощёлкал выключателем берёзового торшера, послушал Колькины песни. Сходил на клубничную грядку, где нашёл четыре ягоды и съел их. Остальные ягоды Алёна уже успела собрать и положить в холодильник. На веранде отец Ков подоптался, осмотрел крокодиловую челюсть, которую дядя Володя начал выпиливать. Дело тут хитрое. У этой челюсти специальная ямка должна быть, где воздух станет собираться. Владимир Иванович и сам ещё не знает, как лучше эту ямку выдолбить. Беда, если челюсть открываться не будет. Вся работа насмарку. И мама засмеёт. А семьим разве не обидно? Всё же поработал Димка с полчасика, где-то бугры подправил, пострашнее сделал. После завтрака Алёна пошла к своим цветам, а Димка вспомнил о письмах. Любчику он написал коротенькое про технику. Ведь и у того главное в письме о ночном корабле. Конечно, если начать описывать все прессы, молоты и станки, которые Димка видел, и десяти страниц не хватило бы. Поэтому описал лишь кузнечный молот, что он делает, какая в нём сила. О себе сообщил, что работает на заводе слесарем, а сегодня в отпуске. После чего и подписался Лиха Жустров. Пусть Любчик гадает, как это вышло, что его лучший друг теперь занят таким серьёзным делом. Над письмом Марины сидел дальше. Он тоже таиться не стал. Сама же просила, чтобы писал, что захочет. А ему и хотелось о заводе Пришлось написать о том, где живёт сейчас. Кто его новый отец и что есть у него теперь сестра, очень хорошая, умная, которая насадила столько цветов, что если их собрать в один букет, то Марине и двум рукам не поднять бы. Написала о цветах, а тут и сама хозяйка вошла в комнату. Что это пишешь? Не секрет? Алёна подсела рядышком. Письмо, чуть покраснев, сказал Димка. Ах, письмо! С любопытством протянула Алёна. Извини, не буду мешать. Хотя уходить она не спешила. Димка сказал: "А ты не мешаешь, я уже закончил". И добавил, не поборов соблазна: "Как раз о твоих цветах написал". "Что же ты написал?" "Что если их собрать, то пуда 3 будет, не поднимешь". "3 не будет", улыбнулась Алёна. "А кому письмо?" "Я два написал, другу своему, вместе за партой сидел". И одной из нашего класса Марине. Ты дружишь с ней? Вообще дружу. Хорошая девчоночка, весёлая. Косы у неё. У тебя вот одна коса, а у неё две, красивые, блестят. Алёна переложила толстую косу со спины на грудь, посмотрела, перевязала ленточку двойным бантом. И я могла бы две заплести. Заплети. А я не хочу, упрямо сказала Алёна. Я выстрелила вперёд крутую яблочку на подбородке. А две зато лучше. Ах ты ёршик. А я всё равно не хочу. Кому ж он нравится? На вкус на цвет. А знаешь пословицу? Дима вдруг сказала она, то очень лохматый. Одна девочка спросила меня: "Что за лохмач в вашем доме живёт?" Я говорю: "Никакой не лохмач, очень хороший мальчик, мой брат". А всё равно обидно. Давай сходим в Перехмахерскую. И почтовый ящик там, письма бросишь. Димки в школе говорили, что он лохматый, и бабушка 100 раз повторяла, а мама грозила взять за руку и отвезти стричься. А он упирался, всего и позволял бабушке чуть впереди подрезать, до да ушей. А сейчас взглянул на себя в зеркало и почему-то согласился. Ладно, строчку допишу и конверт заклею. Через полчаса Дилка снова смотрел на себя в зеркало. Но уже в другое, большое, почти как дверь. И застрахом наблюдал, как беленькая девушка в халате решительно водя по его волосам машинкой с тянущимся проводом, украшает буйный лох моего. Бежал со страхом кромсает воронек гнездо. Вот так совсем обстрижёте под простынёй усыпанной волосами, жалобно пропищал Дилка. Не волнуйся, засмеялась Беренькая. Я своё дело знаю. Такого красавчика из тебя выкрою, сам себя в зеркале целовать будешь. И выкрою. Поглядел Димка на пол, там волос в совки несёшь. В зеркало посмотрел. Ничего, парнишка аккуратный, может ещё больше понравится Марине. Обратно не улицы пошли, а лугом, вдоль ручья и оврага. Димке так захотелось. сказал, что интересно ещё и эту дорогу поглядеть. За ручьём на ровные лугавины ребята гоняли мяч. Не вдали и лес виднелся. Грибы есть? спросил дедка, показав на лес. Пораньше встать, можно и найти. Я прошлым летом 9 белых в один раз собрала. Отрубочников в этом ручье моют. Да, здесь. А ты не умеешь мыть? Да чего там уметь? Грязь в сетку набери да прополощи. Только не хочу. Почему? продолжал настойчиво допрашивать Димка. Ребята и так принесут. Чего это такие добрые? Значит, добрые. Просто уважают папу. Все уважают. А ты почему так интересуешься? сорвав жёлтый лётик, спросила Алёна. Димка разбежался и перепрыгнул через канаву. Трыжево, что ездит на велике, знаешь? Пушкаря, покривилась Алёна. Кто же его не знает? Самый вредный мальчишка на нашей улице. А знаешь, что он собирается стёкла у вас побить? Пусть только попробует, рыжий. Мало его папа за уши драл. Значит, это правда? удивился Димка. Конечно, у белкушкую повесил на наш забор. Да ещё разезжает и смеётся во всё горло. Я бы не за уши, а по спине его палкой.